Глава двадцать третья. Каждую неделю, обычно в среду вечером, у меня звонит телефон. Я знаю, кто набрал мой номер. Я слышу в трубке, как он затягивается своей паршивой сигаретой. Мне не положено разговаривать с ним. Ему не положено разговаривать со мной. Поэтому он не называет себя. «Как дела?» — спрашивает он. «Помаленьку». «У вас все в порядке?» «Вроде да». «Поганая все-таки история. Кому вы это говорите?» Он смеется. «Точно тебе это говорить не надо. Тебе что-нибудь нужно?» «Да нет, не очень. Хорошо, что ты позвонил». «Знаю, что хорошо». «Похоже, ты скоро снова вернешься в свою лавочку. Я уже пари предлагаю». «Известное дело». «Ты-то как?» — спрашиваю я. «День прошел, и слава богу!» «Шмидт по-прежнему командует тобой?» «А куда он денется? Ну да хрен с ним!» «Что, давят на тебя?» «Эти зануды? Где сядут, там и слезут!» «Но я-то знаю, как нелегко сейчас Липу. Лидия, которая тоже звонила мне раза два, говорила, что Липа отозвали из прокуратуры в управление». Шмидт засадил его за стол, велел визировать отчеты других своих подчиненных. Липу эта работа как нож острый. И вообще он в управлении словно по канату ходит, выделывая порой такие кульбиты, что дух захватывает. Только чтобы к нему не приставали. Многие ждали, когда же он сорвется. И вот это случилось. Среди полицейских есть мнение, что Лип знал о моем преступлении и помогал мне его скрывать. «Ну, бывай». «На той неделе звякну», — всегда говорит он напоследок. «И обязательно звякает. Наши разговоры похожи один на другой, как две капли воды. В прошлом месяце, когда стало ясно, что я здорово вляпался, он предложил мне денег. «Попал в беду, готовь монету», — пробурчал он. «Я как никак из немцев, кое-что припрятано». «Спасибо, мне уже Барбара помогла». «Выходит, жениться на еврейке не самое последнее дело?» «Не самое последнее», — подтвердил я. На этой неделе я ждал очередного звонка. «Как жизнь?» — спрашивает Лип. «Держусь». Сразу же, взяв в соседней комнате трубку параллельного телефона, Барбара слышит этот обмен репликами. «Это меня, Барб!» — кричу я ей. Не зная о нашей договоренности, она кричит «Привет, Лип!» и кладет трубку. «Какие новости?» «Суд через три недели», — отвечаю я. Теперь уже меньше осталось. Да, я видел в газетах. Как ни крути, нули пронцеру придется давать показания. Мы оба знаем, что его свидетельство — серьезный аргумент, не в мою пользу. Он уже ответил на вопрос Мольта на другой день после выборов, когда еще не сообразил, что к чему. В суде он скажет то же самое, хотя теперь предвидит последствия. «Что сделано, то делаю», — так он объясняет создавшееся положение. Значит, готовитесь к процессу? Вкалываем, дай бог. Стерн просто землю роет. Другого такого адвоката нет и не будет. Да, многие так говорят. Я слышу щелчок его зажигалки. Тебе что-нибудь нужно? Нужно, говорю я. Если бы он не спросил, сам бы я не затронул эту тему. Так я решил. Выкладывай. Хорошо бы разыскать этого парня, Леона Уэлса. Ну, того, кто предположительно заплатил прокурору в северном филиале. Ответчика по делу, который ты раскопал. Его Кэролайны Мольто вели, помнишь? Стерн нанял сыщика, но тот побегал-побегал и заявил, что никакого Леона Уэллса вообще не существует. Вот я и ломаю голову, где его искать. Не спрашивать же об этом Томми Мольто? Этого частного сыщика звали Нед Берман. Сэнди сказал, что он хороший спец. Мне же так не показалось. Я дал ему копии нескольких листов судебного дела, но через три дня он пришел и сказал, что ничего сделать не может. Там, в северном филиале, сказал он, сам черт ногу сломит. Не разберешь, кто кому чем обязан». Липранцер замолкает, задумывается. «Я его понимаю. Если в управлении узнают, что он помогал мне строить защиту, его уволят. Тогда на Марку его пятнадцатилетняя служба и прощай пенсия». Я не стал бы просить тебя, правда, не стал бы, если б не был уверен в том, что тут какая-то собака зарыта. Считаешь, мольто замешан? По его тону я понял, что он подумал, «Ну, парень, ты через край хватил». Что тебе сказать? Считаю, что это не исключено. Попади нам в руки этот материал, у него был бы бледный вид. Такие вещи даром не проходят. «Хорошо, займусь». «Только после того, как дам показания», — говорит Лип, помолчав. «Сейчас эти ребята глаз с меня не спускают. И я не хочу под присягой говорить неправду. Как только выступлю, они успокоятся, и я поработаю в этом направлении. Как следует поработаю без дураков. Окей?» «Не совсем окей. Может оказаться поздно. Но большего я просить не могу. Это будет здорово». Ты настоящий товарищ, правда? Ладно тебе. Похоже, ты скоро снова вернешься в свою лавочку. Хочешь на спор? Снова поставлен для первого удара мяч. Идет летний чемпионат. В турнирной таблице осы поднялись всего на строчку. В густом воздухе августовских вечеров летящие мячи по-прежнему завораживают игроков. Девочки лучше прислушиваются к советам взрослых. Их броски и удары стали искуснее а до мальчишек ничего не доходит. Они и слышать не хотят о красоте замаха. Каждый девятилетний игрок выходит на поле, веря в волшебную силу своей биты. Как ни удивительно, Над является исключением. Он заметно меняется этим летом. Зрители начинают с интересом смотреть на его игру. Он чувствует, что становится сильнее, что в умелых движениях люди видят признак твердого характера. Когда приходит его очередь посылать мяч, он поднимает глаза. Нельзя сказать, что он подражает мастерам, увиденным по телеку, но точно замечает какие-то нюансы. Нат начал следить за модой. Барбара говорит, что мальчик стал более разборчив в одежде. Я был бы в восторге от его внезапного повзросления, если бы не знал причину перемен. Он как бы повернулся лицом к внешнему миру. Повернулся, потому что знает, этот мир причиняет столько неприятностей папе. Когда игра кончается, мы с ним идем домой. Идем одни. Мы не остаемся на пикник. Один раз остались, и я пожалел об этом. Стоило начаться разговору на какую-нибудь будничную тему, у кого что на работе, о последнем детективе, показанном по телевизору, о том, что засадили какого-то воришку, как над столом тут же повисало неловкое молчание. Взрослые великодушно терпят мое присутствие, но дети пока еще многого не в состоянии понять. Нет, нехорошо портить эти великолепные вечера. Поэтому, помахав на прощание, мы с Натом уходим. Я несу его битую перчатку. Он топчет одуванчики. Я не слышу от него ни жалоб, ни упреков. Меня до глубины души трогает эта сыновняя преданность. Одному Богу известно, как издеваются над ним приятели. Взрослые не представляют, насколько жестокими могут быть дети. Нельзя сказать, что Нат не может без меня жить, но он привязан ко мне. Стаскивает меня с дивана, чтобы я поиграл с ним, увязывается за мной, когда я вечером хожу через рощицу в магазинчик за газетой и молоком. «А ты не боишься?» — неожиданно спрашиваю я сегодня, когда мы проходим темное место. «Чего? Что тебя не отпустят?» я спросил о другом на девятилетний мальчишка знает что мне грозит ага не -а. почему не боюсь и все все это чепуха на постном масле он смотрит на меня из под козырька бейсболки можно сказать и так ну тебя в тюрьму не посадят ты сам кого хочешь посадишь мама говорит что на суде ты расскажешь что по правдашнему было и все так мама сказала У меня сердце готово разорваться от нежности. Я обнимаю сына за плечи. Как же он верит в меня? Никакие нудные поучения не могут вселить такую веру. Только Барбара способна сотворить такое чудо. Семейные узы крепко связывают нас троих. Я люблю Ната больше всего на свете, а он обожает Барбару. Даже в свои девять лет, когда ребенок полон неуемной, неуправляемой энергии, Нат слушается мать. Ей одной он позволяет быть строгой с ним. Их соединяет родство душ. Над больше похож на Барбару, чем на меня. Нервный, принципиальный, склонный к меланхолии. Она отвечает на его любовь такой же любовью и заботой. Говорит, что будь у нее еще один ребенок, она не смогла бы любить его так же сильно, и я верю ей. Ни Барбара, ни Над не переносят долгой разлуки. Прошлым летом она четыре дня пробыла в Детройте, гостила у подруги по колледжу, и Грейвор, которая уже стала профессором математики. Над без матери не находил себе места, а она звонила по два раза на дню. Он не хотел засыпать, пока я не расскажу про то, что в эту минуту делают мама и Йетта. Я фантазировал, как они зашли в небольшой уютный ресторанчик, заказали вареную рыбу, выпили по бокалу вина, а под конец не выдержали и заказали десерт. «Сладкий пирог?» — спрашивает Над. «Угадал», — говорю я. После этого мой сын, тот, о котором я мечтал всю предыдущую жизнь, быстро засыпает. Ему снится, как мама ест сладкий пирог.